Индийские ритмы Помимо Григорианского хорала, большая часть трактата о ритме, цвете и орнитологии отведена обзору неевропейской музыкальной практики, а именно описанию ритмов, почерпнутых мессианом из индийского текста Сангита Ратнакара, санскрит «Океан» или «Алмазная шахта музыки», написанного в XIII веке индийским теоретиком Шарнгадевой. Его ритмическая система — это 120 ритмов, которые составлены из мельчайшей ритмической единицы матры, умножающейся на любое число. Матра не имеет абсолютного значения и может быть короче или длиннее в зависимости от темпа. Мессиан пишет, что она соответствует удару пульса или времени произнесения краткой гласной но в более медленном темпе может удлиниться в пятеро. Почкуясь, сиделясь, Матра порождает другие длительности и ритмы. Под ритмом здесь понимается рисунок из нескольких нот, приблизительно от трёх до десяти, содержащих какое-то количество матр. Разумеется, матра не просто умножается и делится на 2, как в европейской музыке. Ритмы могут содержать три четверти, четыре с половиной или две и одну четверть матры, то есть надстраиваться и изыматься может любая её часть. Перечень 120 ритмов, последний из которых называется в честь самого Шарнгадевы, это изумительный каталог поэма, где встречаются имена богов, абстракций, такие как любовь, сила, игра, цвет, или сложные понятия вроде прыжок слона, игра утки и взбивание масла. Забавные для европейского читателя они обличены смыслом для автора трактата. Например, ритм взбивания масла связан с одним из любимых индийских мифов о творении, где безраздельное бытие, океан молока, взбиваясь, разделяется на сущности. Кроме ритмов Шарнгадевы, Мессиан пользуется карнадской ритмической теорией. Она располагает семью ритмами, на каждой из которых могут накладываться пять разных типов мелодии. Так получается семью пять — тридцать пять ритмомелодических фигураций. Наконец, эта ритмическая сокровищница дополнена исследованиями Мессиана в области древнегреческих ритмов. Они, как и Григорианские, тесно связаны с мелодекламацией, то есть с поэтическими размерами. Несмотря на книжность мессиановского метода, его завороженность древностью и тон Фомы Аквинского, в котором Мессиан ведет рассуждения, главным источником музыкальных наблюдений для него является природа. Явления симметрии, видимые в ней, также совершенно несовершенны, как немеханические ритмы, о которых говорилось ранее. Мессиан напоминает нам о шестигранниках сот, спиралях морских раковин и прожилках листьев. Все они обнаруживают математически неточную симметрию. Тот же принцип заметен в срезах минералов, в симметрии человеческой анатомии, глаз, зубов, ладоней. древо нервной системы или на крыльях бабочек, о которых мессиан пишет с особым чанием. Все эти явления изумительны не идеальностью симметрии. И это еще один параметр, который он переносит на музыку. Для мессиана это значит на ритм, хотя мы больше привыкли применять понятие симметрии к мелодическому, а не ритмическому аспекту музыки. Достаточно вспомнить зеркальные фуги Баха. если можно придавать чему то еще большее значение чем мессиан придает ритмам вообще то это особая группа внутри них — необратимые ритмы то есть структуры читающиеся одинаково в обе стороны, как тире точка тире пример приведенный нами в начале обратимые и необратимые ритмы физическое время считает мессиан необратимо в отличие от него ритм можно обратить Послушной воле композитора он может быть повернут вспять, заставляя память слушателя узнавать текст, прокручивающийся в обратном порядке. Тем больше волшебства в закольцованных ритмах, которым композитор не в силах приказать. Куда их ни разверни, они продолжают движение без изменений, как само время. Необратимые ритмы интересовали Мессиана всю жизнь, поскольку казались метафорой вечности, перпетум мобили от музыки. Любое звуковое событие, нарушающее тишину, разбивает ее бесконечность на «до» и «после», как точка на белом листе. Необратимые ритмы — исключения Наш слух не в силах зарегистрировать ни их начало, ни конца. Они неограниченно перекатываются в обе стороны временной прямой. Такие ритмы мессиан находят, например, у древних греков. Один из них — амфимакр. античная пятидольная стопа, где краткий слог располагается между двумя долгими. По мнению Мессиана, это древнейший необратимый ритм в испорченном виде, усвоенный европейской музыкой. То, что от него осталось, мы сейчас называем пунктирный ритм и встречаем чрезвычайно часто. Например, на нем целиком основана первая часть седьмой симфонии Бетховена. Заметим в скобках, что «испорченность» заключается тут в том, что в бетховенском виде этот ритм слегка перекроен и теряет необратимость. Другой необратимый ритм — дхенки, значится в списке ритмов Шарнгадевы под номером 58 и снабжен поэтическим комментарием. Это бенгальское слово означает «ручную рисовую мельницу», которую управляют двое людей. а ритм, по его словам, передаёт движение инструмента между двумя женщинами во время очистки риса. дхенки я настаиваю на этом очень древний, очень простой и очень природный среди необратимых ритмов. В ритмах палиндромах у мессиана нечётное количество длительностей, где центральная выступает в качестве оси симметрии, например, 3, 5, 8, 5, 3. Часто количество длительности оказывается связано с простыми числами, 5, 13, 19. Мессиан придавал простым числам огромное значение, считая их неделимость божественным свойством. Манипуляция ритмами. Однако мало обладать готовыми ритмами, взятыми у индусов или греков. Без арсенала приемов, позволяющих им не просто находиться в таблице, а создавать музыкальную ткань и жить в ней, они бесполезны для композитора. Ко всем своим ритмом мессиан применяет техники, обычно относившиеся в музыке не к временному, а к звуковысотному параметру — мелодии. Например, ритмы у мессиана могут подвергаться увеличению и сжатию, как темы фуг, то есть быть изложены пропорционально большими или меньшими длительностями. Однако эта пропорция у мессиана не механическая. Беря сложный индийский ритм, где длительности соотносятся, например, как 1-1-1-1-4-2, Он не увеличит его математически 2-2-2-2-8-4. Какая-то длительность будет прибавлена или изъята. Это намеренная кривизна, просчитанный сбой, подражающий неточному подобию волн прибоя или кристаллов. Поведение ритмов может обладать внемузыкальным смыслом. Мессиан называет ритмы, изменяющиеся в размерах, ритмическими персонажами. Еще один важный пример того, как Мессиан работает с ритмами, превращение их в канон. Это снова прием, чаще применяющийся к мелодиям, а не к ритмам. Канон — простая одноголосная мелодия, которая, однако, может воспроизводиться на несколько голосов, с условием, что каждый последующий начинает петь ее сначала, но с определенным запозданием. Tis sadness makes us drink, and drinking makes us mad. Tis winning makes us love. Tis, tis love, tis love that makes us sigh. Tis sadness, sadness makes us cry. Тема канона продумывается автором так, что она способна находиться в контрапункте сама с собой, и из одной единственной мелодической строки получается многоголосие, так как в разный момент времени разные голоса находятся на разных точках одной и той же мелодии. Мессиан применяет тот же принцип к ритму, закольцованной последовательности длительности, которая повторяется в разных голосах и накладывается сама на себя. При этом мелодия, исполняемая на этот ритм в разных голосах, может быть разной. Этот приём не нов. Он перекликается с ренессансной музыкой. Более того, в своё время он явился важнейшим её завоеванием. Речь идёт об эпохе Арснова. Её ключевыми представителями были французские мастера Филипп де Витри и Гийом де Машо. Арснова — это XIV век, то есть примерно на 500 лет позднее, чем расцвет Григорианики. Связь ритмических находок Мессиана с этим витком развития музыки в Европе — очередной признак генетической французскости его музыкального языка. Арснова, новое искусство, было первым осознанным модернистским течением в истории западной музыки и во многом послужило той точкой, с которой изменилась европейская концепция музыкального времени. Из принципа арифметического складывания звеньев, на котором основывался грегорианский хорал, Европейское музыкальное сознание повернуло в сторону деления целого на кратные части. Например, Филипп де витри ключевая фигура эпохи Арснова и автор одноимённого трактата, ввёл понятие «минима», поделив для этого наименьшую существовавшую ритмическую единицу «мора». Изометрия, другое нововведение Девитри, осуществляла идею, кажущуюся невероятно естественной сегодня. Ритм и мелодия, сросшиеся и приравненные друг к другу в Григорианике, в 14 веке разделились на два автономных модуса — мелодию и ритм. Вокальные сочинения эпохи Арснова, называющиеся изометрическими мотетами, были устроены таким образом, что на повторяющийся ритм накладывалась всякий раз разная мелодия, точь в точь, как в ритмических канонах Мессиана. Симметрия звуков. Мессиан также занимался уже знакомой нам симметрией, касающейся высоты звуков. В этой области лежат самые популярные его композиторские находки. Это симметричные лады, термин Юрия Холопова. Если вы подойдете к фортепиано и нажмете подряд восемь белых клавиш от ноты до, у вас получится гамма до мажор или мажорный звукоряд. Звукоряд можно сравнить с набором цветных карандашей в только что открытой коробке, нетронутых, разложенных по спектру. На его основе создается ткань музыки как рисунок, для которого карандаши нужно извлечь из коробки. Однако в мажорном наборе карандашей присутствуют не все цвета, имеющиеся в природе. Он составлен из нескольких выбранных и традиционно предназначен европейской музыкой для рисования светлых картинок. Если вы прислушаетесь к мажорной гамме, то обратите внимание, что ее звучание ассоциируется у вас с чем-то радостным. Его антипод, минор, напротив, звучит печально, поскольку состоит из немного других звуков. Разумеется, ничего радостного или печального в звучании мажора и минора нет. Эти ассоциации — привычка, передающаяся по наследству европейской цивилизации в течение последних 400 лет. Мажор и минор — два частных случая музыкального лада, абсолютные гегемоны западной музыки 17-19 веков, а также коммерческой и киномузыки до наших дней. В средневековой и ренессансной музыке, а также в неевропейской традиции, мажор и минор занимают гораздо более скромное место. Они существуют там на равных со множеством других ладов. Наше восприятие не натренировано на эти лады, и они не привязаны ни к какой эмоциональной сфере. В этих наборах карандаши разложены не по принципу светлого и темного, а по совершенно иным принципам, на которые наше сознание не всегда понимает, как реагировать. Вспомните звучание индийских рак или средневековой музыки. Ощущение эмоциональной отключенности, отстраненная не грусть и не радость происходит именно от того, что звукоряд, используемый для выстраивания музыкальной ткани, не мажорен и не минорен. Если вернуться к домажорному звукоряду, то даже при взгляде на фортепианную клавиатуру вы увидите, что он несимметричен. Шаг от одной ноты к другой — то широкий, то узкий. При этом в них нет закономерности или периодичности. Тем временем можно попробовать поделить пространство от нижнего до до верхнего на равные шаги, которые будут повторяться регулярно. это идея не нова. Такие звуковые последовательности встречались, например, в музыке барокко, но возникали непреднамеренно или в виде единичного случая. Лады, составленные по геометрической схеме, принято называть искусственными. Уже в XIX веке композиторы осознали красочный потенциал искусственных ладов. Лежащие вне дихотомии грустно-весело, они не ассоциировались у слушателя ни с чем человеческим, создавая фантастические образы. Один из простейших симметричных рядов был крепко усвоен русской музыкой как звуковое обозначение нечисти и колдовства с легкой руки Михаила Глинки. В опере Руслана Людмила с этим ладом связывался злой Карла Черномор. Очевидно, что симметричные лады и необратимые ритмы — явления одного порядка, применённые к разным параметрам музыки. Мессиан разработал шесть таких ладов, описав их под другим названием в более раннем теоретическом труде, считающемся предтечей трактата о ритме свете орнитологии. Эта книга — «Техника моего музыкального языка», 1944 год, где он более сжато касается тех вопросов, что позже получат развитие в трактате. Здесь и религиозные размышления, и очарование природы и символика чисел, и античные ритмы, и Индия, и Григорианика, и наблюдения в области музыкальной симметрии, выражающиеся в искусственных ладах и необратимых ритмах. Экзотические птицы. В разные моменты жизни и в разных сочинениях Мессиан более направленно разрабатывал то один, то другой инструмент в своем композиторском инвентаре. фокусируясь то на симметричных звукорядах, то на необратимых ритмах, то на манипуляциях, проводимых им с ритмом и временем. В результате выработалась колоссальной сложности, ни на что не похожая система языка Мессиана, где каждый компонент был подробно исследован. «Экзотические птицы» — сочинение середины 1950-х годов, заказанное Пьером Буллезом. Оно совпало с периодом обостренного интереса Мессиана, к мелодике птичьего пения. Ему предшествовали опусы «Пробуждение птиц» для фортепиано с оркестром и органная «Книга птиц». Восхищение птицами и птичьим пением, примета музыки Мессиана во второй половине 1950-х годов, ставшая одной из ключевых, совпала с уже наработанной махиной его ритмических изысканий. Дав жизнь сочинению, где соединились документальные наблюдения, Буря воображение зубодробительная математика и атмосфера восторга. Аффекта, часто присущего музыке Мессиана. «Экзотические птицы» — это 15-минутная пьеса для небольшого оркестра, духовые и множество ударных, и солирующего фортепиано. Премьера состоялась 10 марта 1956 года в Париже. Партию фортепиано исполняла будущая жена автора Ивона Лорио. Французская пианистка и композитор — одна из наиболее значительных интерпретаторов музыки Мессиана, пережившая его на 18 лет и сделавшая очень много для распространения и сохранения его наследия. Ей принадлежат и завершение некоторых сочинений и подготовка к изданию трактата о ритме, цвете и орнитологии. К сочинению существует авторский комментарий. Как часто бывает у Мессиана, в нем соединяются умиление специфическая поэтичность и попытка научного наблюдения. Эта партитура построена на песнях экзотических птиц Индии, Китая, Малайзии и обеих Америк. Экзотические птицы, поющие в данной партитуре, имеют ярко раскрашенное оперение. Эти живые цвета переданы в музыке. Здесь переливаются все цвета радуги. Взять красный, цвет жарких стран и прекрасного вергенского кардинала. Но есть индийская майна, черная с желтым горлышком, издающая отдельные крики, и листовка с золотым передком, вся зеленая, как весенний лист, балтиморский трупиал, оперение оранжевое и черное, большой степной тетерев, обладающий воздушными мешками, которые позволяют ему издавать короткие крики с протяжным нисходящим окончанием, многоголосый пересмешник, серый, розовый, ярко-коричневый с белыми полосами, на пении которого построены фразы медных инструментов в характере заклинания, с богатой гармонией. «Кошачий пересмешник», аспидный, черно-серый, начинает свои фразы с мяуканья. «Шама дрозд», черный с голубизной, оранжевый живот, длинный многослойный черно-белый хвост. «Прекрасный певец», репертуар которого использован и в партиях ударных, когда они, в двух разных наборах, играют два независимых друг от друга звука, и в ликующих фанфарах меди. Это его голос доминирует в финале произведения. Белохохлая кустарница — большая птица, обитающая в Гималаях. Она ужасно на вид, и ее крик беспощаден. Странствующий дрозд, порученный двум кларнетом, уравновешивает все тутти центрального раздела. Поют также в дрозд, Дрозд-отшельник, краснощёкий бюльбюль и лесной дрозд, которым поручены блестящие, пронизанные солнцем фанфары, заканчивающие первую и открывающие вторую фортепианную каденции. Сочинения содержат также индийские и греческие ритмы, порученные ударным. Далее Мессиан перечисляет прочие источники текста экзотических птиц, тут уже ритмы Шарнгадева, из которых взяты семь, три ритма карнадской системы, античные ритмы, связанные со стихотворными размерами, и описывает форму сочинения. и краски Пьеса представляет собой 13 разделов, следующие без перерывов, где чередуются оркестровые тутти и фортепианные каденции с авторскими ремарками вроде бури и гром в Амазонском лесу». Мощная крещенда Тамтама, большой степной тетерев раздувает воздушные мешки и издает чудовищный крик от высокого к низкому. В конце аннотации, коснувшись вопросов формы и ритмических техник, Он замечает, что важнее, чем что бы то ни было в этом произведении, цветозвук. В партии Волторн во втором тутте — оранжевый, соединенный с золотым и красным. В первой и последней каденции фортепиано — зеленый и золотой. В центральном тутте — разноцветные спирали, мелькающие переплетенные радуги. Синие, алые, оранжевые, зеленые, фиолетовые и пурпурные. Цветной слух — разновидность синестезии, способность которой обладали многие композиторы. Самым известным синестетом был Скрябин. В книге «Техника моего музыкального языка» Мессиан говорит о каскаде сине-оранжевых аккордов в фортепианной партии второй части квартета наконец времени». Позже он комментировал свою способность визуализировать звуки так. «Когда я слышу музыку или смотрю в ноты, я вижу внутренне перед мысленным взором «Цвета, движущиеся с музыкой. Я ощущаю цвета невероятно ярко». Определённые звуковые комплексы были связаны для него с цветами, и это же касалось специфического звучания его симметричных ладов. Ещё одна из сторон всеобъемлющей природы звука для Мессиана, прорастающего за пределы физически слышимого. Мессиан расшифровывал птичье пение с граммофонных записей, записывая его нотами. Он всегда настаивал на документальной достоверности своей передаче птичьих голосов. В этом были не столь уверены орнитологи, которым не всегда удавалось опознать тех или иных транскрибированных мессианом птиц. Да и тот факт, что птицы всей планеты, согласно мессиану, пели в характерной для него музыкальной манере, вызывает сомнения Исследователь творчества мессиана Пол Гриффит в ответ на это как-то пошутил, что птицы, которых мессиан слышал чаще всего, обитавшие вокруг его альпийского жилища, вероятнее всего, наоборот, научились подстраивать свое пение под его музыку. Тем не менее, критерий научной достоверности, который Мессиан установил для себя и которому старался следовать, поражает. Нужно учитывать, что пение многих птиц располагается в регистре, недоступно высоком ни для человеческого голоса, ни для какого-либо музыкального инструмента, а также оперирует невероятно узкими интервалами, Звук способен понижаться и повышаться на расстояние куда меньше, чем расстояние между нотами на фортепиано. При том, что само качество звука, характерный тембр клокота, свиста и щебета не передаваем никаким музыкальным инструментам. Эмиссиан, занимаясь его дешифровкой и транскрипцией, придумывал гармонические и инструментальные сочетания, которые могли бы восстановить звучание птичьих голосов. В первоначальном замысле Мессиана в октябре 1955 года фигурировали только североамериканские птицы. Посетив орнитологическую выставку, которая проходила в это время в Париже, он принял решение включить в партитуру тропических и восточных птиц. То есть сделать феерический коллаж голосов, которые нельзя услышать в этом сочетании в природе. 48 видов птиц, присутствующие в партитуре и сменяющиеся в кадре буквально так так так то не могли бы совпасть ни по времени пения, ни по климатическому поясу, ни по ареалу обитания. Эта изначальная условность, допущенная им, помогла в дальнейшем не гнаться за абсолютным правдоподобием. Ювелирная работа, проделанная над каждой клеткой звука в экзотических птицах, в результате является собой смесь дьявольски точной реконструкции И творческого вмешательства. Безукоризненно проконтролированный цветной хаос, где слышны пернаты Китая, Индии, Малайзии и обеих Америк, наложен на многоуровневую ритмическую тайнопись. Слух, парализованный ни на что не похожестью этой музыки, ее книжностью и дикостью одновременно, способен уловить присутствие огромной системы импульсов, лежащих в ее основе. При этом следить за ними еще сложнее, чем за манипуляциями Баха с симметрией в фугах. С другой стороны, слушая произведение, говорящее на языке музыки 17-19 веков или популярную музыку 20 века, пользующуюся тем же набором инструментов, мы реагируем на нее как на понятную, по сути, столь же мало отдавая себе отчет в ее формальном устройстве. Этот механизм похож на языковой. Мы обычно не делаем грамматических ошибок в родном языке, поскольку имеем колоссальный практический опыт взаимодействия с ним, окружены языковой средой ежедневно. При этом обучить ему иностранца нам было бы очень сложно. Слушая музыку, язык который отличен от условного «нашего», особенно если он так богат, продуман, детально описан, как язык мессиана, мы вынуждены заходить с другой стороны. Начинать с его механики, осваиваемой рассудком, и с этим знанием шаг за шагом исследовать новую территорию, которую не можем воспринимать по привычке.